Все это были его слова. Когда труп уложили в группу, посторонние покинули лабораторию, я пошла проведать Ланселота. «Ланселот», — сказала я, — агент был очень недоволен. Боюсь, он заподозрил нечистое. «Превосходно», — удовлетворенно промычал Ланселот, — «но осталось ждать всего один день».